Второе. Лили, ты родишься сегодня. Я не готова. Я пришла на обычный плановый осмотр. Доктор Малуа был до невозможности улыбчив. Я разделась, легла, положила ноги на стремена и попыталась замаскировать и беседой. Я всегда готовлюсь к посещению врача, заранее выбирая сюжет, о котором заведу разговор, как только гинеколог подойдет совсем близко. Тема должна быть достаточно интересной, чтобы отвлечь меня, но не слишком увлекательной, иначе от дела отвлечётся он. Сегодня можно было поговорить о жаре, грянувшей в середине сентября. Невыносимая погода, можно подумать, июль вернулся, а я набрала 20 кило и теперь живу в огромной подмышке. Утром 10 минут вылезаю из кровати и сама себе напоминаю перевернувшуюся на спину черепаху. Сил моих больше нет, хоть бы скорее похолодало. Плевать, что придется натягивать колготки. Зато при каждом движении не буду обливаться потом. Да-да, по три литра жидкости теряю. Это не бабье лето, а лето Жанны Кальман. Старейшие из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены. Факт увековечен в книге рекордов Гиннеса. После смерти национальной героини 4 августа 1997 года президент Жак Ширак назвал ее бабушкой каждого француза. Шутки выходили такими же неловкими, как я сама. Потом лицо доктора Малуа вынырнуло из моей промежности, и он больше не улыбался. Молчал. А мне хотелось задать тысячу вопросов. Врач сдернул окровавленные перчатки, налил гель на мой живот, включил монитор аппарата УЗИ, и погладил меня по голове. Тут-то я и осознала, насколько все серьезно. Пока меня везли в операционную, я судорожно пыталась вспомнить все передачи о преждевременных родах, которые, увы, смотрела в полглаза. Каковы шансы семимесячного малыша на выживание? Какие последствия нам грозят? Мне не хватило смелости задать вопросы, и я уставилась в потолок. «Нами занимаются девять человек. Твой папа уже едет». Надеюсь, он появится раньше тебя». Акушерка объясняет, что и как будет происходить. Ее голос звучит мягко. Таким тоном сообщает плохие новости. «Я слушаю и не слышу. Смотрю на дверь, надеюсь увидеть твоего отца. Анестезиолог прокалывает мне иглой спину, я клацаю зубами. Они мажут йодом мой живот, и я глотаю слезы. Ты не должна почувствовать мой страх. Не отвожу взгляда от проклятой двери. Они складывают мне руки крестом на груди». Я ошибчу тебе, что все будет хорошо. Открывается дверь. Ну, наконец-то твой папа здесь. Ты тоже. Тама. 21:34. Дорогой, это мама. Я благополучно добралась. Не забудь закрыть ставни, как стемнеет. На всякий случай. Целую, мама. 22:56. Спасибо за помощь, мам. Не волнуйся за меня. Все будет путем. Люблю тебя. Двадцать А я тебя еще больше. Но Станю все-таки запри. Целую, мама.